Любовники или невинные жертвы? 7 апреля 2024 года в Улан удэ Республика Бурятия, состоялся конкурс красоты Миссис Бурятия. В номинации Миссис Топ Модель победила 30-летняя мать двоих детей Сесека Буйнова. Ее успех мгновенно принес ей известность по всей стране. Но это было недолго. Всего через 4 дня после конкурса женщина бесследно исчезла. С тех пор уже 4 месяца о ней нет никаких новостей, следователи родные и неравнодушные жители Улан-Удэ стараются найти пропавшую, но чем дальше продвигается расследование, тем больше появляется вопросов. Загадочное исчезновение ССЭК породило множество версий и жутких слухов. Сегодня мы постараемся разобраться, что же могло случиться с победительницей конкурса красоты из Восточной Сибири. 11 апреля Сесек связалась со своим мужем Борисом, который находился в командировке и попросила перевести деньги на продукты. Затем она сообщила, что займется домашними делами. Борис был уверен, что жена останется дома, но оказалось иначе. Тем вечером Сесек решила самостоятельно подзаработать. Иногда она подрабатывала таксистом на своем Mitsubishi Outlander, чтобы немного улучшить семейный бюджет. Несмотря на частые подработки, денег все равно не хватало. Борис был Против ее работы в такси, особенно в позднее время, но Сесек успокаивала его, что все под контролем и ей ничего не грозит. В 20.00 Сесек вышла из дома, а уже через полтора часа ее смена в такси подошла к концу. Около 22.00 она встретилась с подругами, чтобы выпить кофе. После короткой встречи они разъехались по домам. Сэсек сказала, что тоже направляется домой к детям. Она созвонилась с сыновьями и предупредила, что скоро будет. Однако этого не произошло. Вместо этого она подъехала к торговому центру «Абсолют», где в ее машину сел молодой мужчина. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что ССК и незнакомец провели в машине около часа. Затем к ним присоединился еще один человек. После этого автомобиль выехал с парковки в сторону сотых кварталов. С тех пор Сесек больше никто не видел. Более того, стало известно, что вместе с ней исчез и некий Станислав Нарбоев. Дармаева ССЕК родилась 8 июля 1993 года в селе Ташир селенгинского района Республики Бурятия. О ее детстве известно немного, но одно несомненно. Сесек была очень активным ребенком. Она увлекалась танцами и спортом, особенно волейболом, который помог ей развить дисциплину и волю к победе. После окончания школы Сесек переехала в столицу и поступила в Бурятский государственный университет, который успешно окончила в 2015 году. Затем она регистрировалась как индивидуальный предприниматель и занялась наращиванием ресниц. До сих пор в интернете можно найти ее объявления с рекламой этих услуг. Изучив различные направления в бизнесе, в декабре 2022 года Сесек открыла магазин детской одежды, а в свободное время занималась частным извозом. Личная жизнь Сесек была открытой и понятной. Еще в студенческие годы она вышла замуж и стала носить фамилию Буэнова. В браке у пары родились двое сыновей – Кирилл и Александр, которым в 2024 году исполнилось 9 и 9,8 лет. Сесек была заботливой матерью, воспитывала детей с любовью и вниманием. Ее муж Борис редко появлялся на фотографиях, возможно, из-за нелюбви к фотосъемке. Он работал в организации по отлову безнадзорных собак, а ранее служил в правоохранительных органах. О нем отзывались положительно. Борис поддерживал свою жену и любил ее. Говорят, что пара никогда не ругалась, по крайней мере, никто этого не видел. Сесек активно делилась своей жизнью в социальных сетях, выкладывала посты о поездках в Москву, Санкт-Петербург, Турцию, Таиланд и на Кубу, сопровождая их яркими фотографиями. Она любила стильно одеваться, ухаживать за собой, посещать спортзал и развлекаться. Ее часто видели в местных ресторанах, клубах и караоке-барах, но при этом она всегда вела себя достойно. Сэсек ценила красивую жизнь и светский образ. Она умела себя подать, всегда носила модные наряды делала красивый макияж и часто устраивала профессиональные фотосессии. В какой-то момент Сесек решила принять участие в национальном конкурсе красоты. Она без труда прошла отборочный этап и оказалась в числе конкурсанток. На протяжении двухмесячной подготовки она делилась подробностями в социальных сетях, показывая за кулиси конкурса, мастер-классы, тренировки и многое другое. Финал конкурса состоялся 7 апреля. Сесек приложила максимум усилий, чтобы проявить себя на сцене и даже исполнила свою давнюю мечту – спела перед большой аудитории. «Я — это моя семья, мой муж, мои дети и мои родные, которые всегда рядом и поддерживают меня во всем. Я радуюсь жизни каждому новому дню и верю, что каждый из нас должен быть счастлив и наполнять жизнь яркими эмоциями. Для меня счастье — это моя семья. Каждый день они дарят мне новые эмоции, улыбки, свою любовь и теплоту», — сказала Сосек во время выступления. Жюри единогласно присудила ССК титул «Миссис Топ Модель». Она надеялась, что участие в конкурсе станет началом ее пути в модельной карьере. Но всего через несколько дней после конкурса ССК исчезла без следа. Цветы, подаренные на мероприятии, даже не успели завянуть. Новость о пропаже королевы красоты разлетелась мгновенно. Первым забил тревогу ее муж, который в тот момент находился в Хабаровске. 12 апреля он отправился с ЭК несколько фотографий с поездки, но ответа так и не получил. В течение дня она не выходила на связь. Тогда он позвонил теще и попросил ее поехать домой проверить ситуацию. Поселок Горький находился на окраине Улан-Удэ. Когда теща приехала, она обнаружила, что дети остались одни, а ССЭК не было с предыдущего вечера. Узнав об этом, Борис сразу же вылетел в Иркутск и оттуда на машине направился домой. Утром 14 апреля он был на месте, к тому времени родные уже обратились в полицию. Полиция не стала терять времени и быстро организовала поиски. К операции присоединились добровольцы и волонтеры из поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Вечером 12 апреля в социальных сетях появились ориентировки на Буинову. Пока специалисты устанавливали ее маршрут, по всему городу расклеивались листовки и собиралась информация. В поисках принимало участие более 500 человек. Они прочесывали различные районы – Вахмистрова, поселок Медведчиково, сотые микрорайоны, лес и берега реки. Первые зацепки появились в промышленной зоне. Добровольцы, обследуя территорию, обнаружили матрас, под которым лежали мужская и женская одежда. Рядом на траве были видны пятна крови. Среди найденного были черные женские колготки, мужская и женская куртки, футболка, мужское нижнее белье и спортивная сумка. В кармане мужской куртки находились ключи от автомобиля Nissan, ключи от квартиры и водительского удостоверения на имя 26-летнего Станислава Нарбоева. Важно отметить, что в тот момент. Люди, нашедшие эти вещи, еще не знали, что Станислав также пропал вместе с эсек. Никто из его близких не подозревал об этом, и сестра Станислава, Надежда Болданова, узнала о его пропаже только после обнаружения вещей. Когда имя Станислава Нарбоева неожиданно всплыло в расследовании, его мать была шокирована. Она рассказала, что видела сына вечером, 11 апреля. Он зашел к ней домой поужинать, а затем ему кто-то позвонил, и он ушел. Станислав не сказал, кто ему звонил, но был в хорошем настроении и сказал, что поедет к себе на квартиру и отдохнет. Мать заметила, что изначально он был в рабочей одежде, но потом переоделся и ушел. Он хорошо учился, был жизнерадостным, окончил строительный факультет Восточно-Сибирского государственного университета технологии и управления, увлекался футболом, служил в армии, работал в дорожном управлении. Близкие характеризовали Станислава как спокойного и рассудительного человека, который вел здоровый образ жизни и занимался спортом. У него было много друзей. В начале апреля этого года Станислав съехал от матери и снял квартиру в сотых кварталах. Он объяснил свое решение желанием построить новые отношения и создать семью. О своей личной жизни он больше никому не рассказывал. Вскоре стало известно, что Станислав Нарбоев и Сесек Буйнова встретились не случайно, между ними была какая-то связь, но точные обстоятельства оставались неизвестными. Родственники пропавших решили выяснить, как они были связаны. Существовало две основные версии. По словам Екатерины, подруги Сесек, они познакомились около недели назад в ночном клубе. Вечером перед закрытием заведения Станислав пригласил Сесек на медленный танец, а позже нашел ее в социальной сетях и начал активно писать ей сообщения. ССЭК рассказала подруге, что не обменивалась контактами с ним, но Станислав был настойчив и настаивал на продолжении общения. В интервью Екатерина отметила… Он знал, что она замужем и у нее дети, его поведение вызывало беспокойство. Более того, позже выяснилось, что Сесек была не единственной, кому он писал сообщения. Нашлись и другие женщины. Родные и знакомые Станислава попытались развеять сомнения, заявив, что он был хорошим человеком и не мог похитить кого-либо, тем более совершить что-то более серьезное. В то же время другая подруга утверждала, что Сэсек и Станислав познакомились гораздо раньше. Они часто встречались на тренировках, так как оба увлекались волейболом. Существовала еще одна версия. Между ними действительно возникли романтические чувства, о которых узнал Борис. Якобы муж Сэсек не смог смириться с изменой и решил наказать ее. Возможно, что-то пошло не по плану, и вместо того, чтобы припугнуть любовников, он их убил. Либо изначально его намерения были гораздо более жесткими. Эта теория подтверждалась и другими фактами, о которых станет известно позже. Именно поэтому следствие не доверяло Борису и считало его главным подозреваемым. В своем интервью Борис рассказал, что Следственный комитет отказывается сотрудничать с ним. «Они не дают мне никакой информации, даже по результатам экспертиз. Например, они нашли какую-то серьгу, но не уведомили меня и не пригласили на опознание», – жаловался он. Борис также сообщил, что у него изъяли видео с телефона. По его словам, если бы он действительно был причастен, то уже сидел бы в тюрьме. «Кто меня обвиняет, это их право и их ошибки». – заявил он. Родные СССР убеждены, что Борис невиновен, указывая на их совместные планы. Пара делала ремонт и мечтала о третьем ребенке – дочке. Как только Борис вернулся домой, он сразу же начал поиски самостоятельно. Знакомые семьи уверены, что Борисы пытаются оклеветать. На пустыре, где были найдены вещи, также обнаружили пятна крови. Позже установили, что кровь принадлежала Станиславу Нарбоеву. Через несколько дней после начала расследования была найдена машина ссек Она стояла с открученными номерами во дворе одного из домов. Жительница многоквартирного дома номер 60 на улице Столбовой заметила автомобиль, похожий на тот, что показывали в новостях, и сообщила об этом. Женщина несколько дней наблюдала за машиной из окна, но владелец так и не появился. Прибывший на место Борис опознал автомобиль своей жены, но внутри ничего не было. В ходе осмотра в салоне обнаружили песок, пыль и ветку, что указывало на то, что машина могла быть на пустыре. На стеклах и водительской двери изнутри были заметны следы крови, а в багажнике лежали снятые номера. После генетической экспертизы было установлено, что кровь принадлежала СССР.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 К сожалению, установить, когда именно автомобиль оказался там, не удалось, поэтому ориентировались на показания свидетеля. После анализа записей с камер видеонаблюдения специалисты начали восстанавливать цепочку событий. Согласно данным сервиса такси, в 20.52 СССК завершила последний заказ по маршруту Барнаульская-Армавирская. В 20.57 она позвонила подруге и предложила встретиться. Они договорились увидеться возле цветочного сада салона Крона на улице Балтахинова. Там они созвонились с еще одной приятельницей и затем зашли в кафе. После встречи подруги разошлись. Вместо того, чтобы отправиться домой, в 22.41 ССк подъехала к торговому центру на улице Бабушкина, 158. Спустя 4 минуты к ней подъехал Станислав Нарбоев, который пересел в ее черное Митсубиси. Они провели в машине около часа. Затем к ним присоединился еще один человек, после чего они уехали в неизвестном направлении. В 12.19 ночи камеры зафиксировали автомобиль на перекрестке улиц Бабушкина и Ринчина, направлявшийся в сторону домостроительной улицы, а затем след машины исчез. Также удалось установить, что в 12.44 ночи Сесек в последний раз зашла в свой телеграм, а спустя час ее автомобиль двигался обратно на высокой скорости. 12 апреля в 6.28 утра мобильный телефон ссек был зафиксирован на улице Сахьяновой 5 неподалеку от того места, где позже нашли ее Митсубиси. С появлением новых улик надежда найти пропавших живыми быстро угасала. Одним из главных вопросов оставалась личность третьего человека, который сел в машину. Следователи пока не называют его имя, но существует информация, что ранее он работал в полиции. Эта версия появилась после того, как охранники промышленной зоны, где ранее были найдены вещи, рассказали о событиях той ночи. Машинисты поездов, проезжавших мимо, заметили автомобиль на пустыре около часа ночи и увидели человека возле железнодорожных путей. В целях безопасности они сообщили об этом начальству. Несколько охранников отправились на место, чтобы разобраться. В машине находился мужчина в кепке. Когда охранники спросили его, что он там делает, тот ответил, что автомобиль заглох и предъявил удостоверение сотрудника полиции. Когда охранники попытались проверить окружающую территорию, машина неожиданно тронулась и уехала. Позже охранники опознали машину как автомобиль ссек К сожалению, они не смогли вспомнить внешность мужчины и данные, указанные в удостоверении, ссылаясь на плохую видимость и темное время суток. Многое указывало на то, что личность третьего пассажира была не случайной, включая место, где находился автомобиль – в слепой зоне камер видеонаблюдения. Спустя некоторое время популярное шоу «Малахов» на телевизионном канале взялось за расследование дела. В ходе программы обсуждались различные версии произошедшего, приглашали родных пропавших и экспертов. Однако самым значимым стали уникальные кадры с камер видеонаблюдения, показанные впервые. На видео видно, как автомобиль, похожий на машину ССЭК, заезжает на пустырь и останавливается. Из него выходит несколько человек. Затем начинается некая активность. Начинающая драку. Один из людей падает, другой что-то тащит в сторону от машины. Затем мужчина, который что-то тянул, возвращается в автомобиль и уезжает, но спустя 45 минут возвращается обратно. Позже к нему подошли двое неизвестных, после чего фары машины выключаются, и запись обрывается. Возможно, эти кадры помогут пролить свет на запутанное дело и дадут новый толчок к расследованию. Кроме того, в деле об исчезновении ССК и Станислава остается много странностей. В ночь с 11 на 12 апреля недалеко от места, где нашли улики, горели хозяйственные постройки. Существует версия, что это было сделано намеренно, чтобы уничтожить следы. Кроме того, на следующий день неизвестные залили бетоном место, где, предположительно, находился автомобиль ССЭК с тремя пассажирами. Все это указывает на то, что дело окружено тайной, и кто-то намеренно пытается помешать его раскрытию. К 17 апреля сотни добровольцев прочесали территорию вдоль домостроительной улицы и всю промышленную зону, включая заброшенные здания, овраги, лесные массивы и пустыри. Поиски в акватории реке осложнялись ледоходом, но, несмотря на это, поисковая операция велась. На тот момент в Улан-Удэ было расклеено более двух тысяч листовок и опрошено большое количество людей. Однако, как только в город начали приезжать неравнодушные граждане из других регионов, поисковая группа «Лиза Алерт» объявила о приостановке деятельности. В своем посте в социальной сети руководство отряда объяснило, что за пять дней их команда проделала огромный объем работы. «Мы не прекращаем поиски», – отмечалось в сообщении. «Поиски ССК и Станислава продолжаются. Мы готовы работать с новыми свидетельствами и выезжать на автономные задачи». За это время в зоне поисков нашли несколько предметов, которые могли принадлежать ССЭК – женские ботинки, электронную сигарету и шапку. Однако официально подтвержденными на данный момент остаются только мужская куртка с документами и ключами. Возможно, остальные находки не имеют отношения к делу или информация о них не разглашается. Волонтеры отмечали, что на пустыре находится много мусора и хлама, что сильно затрудняет осмотр. Поиски ССЭК Буйновой и Станислава Нарбоева продолжаются, но теперь их ведут только родственники. Семьи пропавших объединили свои усилия, несмотря на подозрения, возникшие в отношении Станислава. Родные и их знакомые продолжают поиски после работы и по выходным. Нас около 10 человек. «Люди звонят, интересуются результатами, переживают, предлагают помощь. Сейчас этим занимаются силовики, родные и друзья. Конечно, хотелось бы снова собрать добровольцев и пройтись по местам. Дети ждут маму. Мы сказали им, что она просто уехала», – рассказала Светлана Митыпова, тетя Сесек. Нина Нарбоева также отметила, что чувствует, что ее сын жив». Она заявила, что будет верить в это, пока не получит доказательств обратного. После общественного резонанса неожиданно наступила тишина. Люди задавались вопросами и предполагали, почему отряд Лиза Алерт после обнаружения важных улик быстро свернул поиски. Позже организация полностью закрыла комментарии к публикации МССЭК, объяснив это этическими соображениями. В первую неделю сотни людей откликнулись, бросили свои дела и вышли на поиски пропавших. Они были возмущены и ждали объяснений. 29 мая власти наконец сделали официальное заявление, объявив, что основной версией происшествия является убийство. Подозреваемым считается человек, который сел в машину ССК возле торгового центра. Для установления его личности проводятся работы по улучшению качества записей с камер видеонаблюдения. Следственные и оперативные мероприятия продолжаются. На текущий момент в деле об исчезновении СССР и Станислава имеются следующие официальные улики. первое Вещи, найденные на пустыре. Куртка Нарбуева, ключи и водительское удостоверение. 2. Другие предметы, чья связь с делом пока не подтверждена. 3. Большое пятно крови, также обнаруженное на пустыре. 4. Автомобиль СССК, оставленный во дворе без номеров и со следами крови. 5. Видеозаписи с камер видеонаблюдения, фиксирующие передвижение автомобиля Митсубиси в ночь с 11 на 12 апреля. 6. Показания свидетелей и очевидцев. Все улики проходят криминалистические и генетические исследования. Другой информации не было. Основная версия убийство. В качестве подозреваемого первым рассматривается Борис Буйнов. Считается, что неверность жены могла стать мотивом для преступления, но это только предположение. Родные СССР заявили, что не обнаружили компрометирующих переписок в ее компьютере. Борис сообщил, что не раз был допрошен следователями и прошел полиграф. В то же время некоторые обстоятельства вызывают сомнения. Во-первых, в прошлом Борис работал в правоохранительных органах. Они известные, предъявлявшие служебное удостоверение, вполне мог быть его бывшим коллегой. Во-вторых, Командировка Буенова в день исчезновения жены на расстояние более 2000 км выглядит как заранее спланированная алиби. Кроме того, цель поездки – отлов безнадзорных собак. Это вызывает вопросы, учитывая длительность расстояния. В-третьих, автомобиль Сесек не был уничтожен, хотя он являлся совместным имуществом и в случае чего оставался бы в распоряжении второго супруга. Вторая версия ⁇ похищение. Якобы Станислав влюбился в ССК, которая не отвечала ему взаимностью, и решил ее похитить. Однако возникает много вопросов, кто был третьим человеком в машине и зачем, живали ССК и где она находится. Третья версия ⁇ криминальные разборки из-за долгов. Возможно, ССЭК обращалась за финансовой помощью к людям, связанным с криминалом, возможно, для бизнеса или участия в конкурсе красоты. Когда пришло время возвращать долг, возникли проблемы. Это могло бы объяснить ее желание подрабатывать в такси и просьбу к мужу о деньгах в день исчезновения. Возможно, она собирала нужную сумму. Присутствие Станислава в машине могло быть связано с тем, что она не хотела рассказывать Борису о своих проблемах и пригласила Станислава в качестве защиты – в таком случае их убийство кажется нелогичным, поскольку кредитору важно вернуть долг. Четвертая версия. Столкновение с неадекватным попутчиком. После конкурса «Миссис Бурятия-2024» СССЭК стала довольно известной, и кто-то мог преследовать ее. Преступник мог быть тайным поклонником, решившим притворить свои больные фантазии в реальность. Пятая версия. Двое влюбленных решили сбежать, инсценировав преступление. Но это маловероятно, учитывая, что у Сосек есть дети, которых она бы никогда не бросила, а у Станислава – мама и сестра. Мало кто рискнул бы строить свое счастье на страданиях близких. По последним данным, буквально недавно во время расследования появились новые подробности в деле исчезновения ССК и Станислава. Следователи установили, что преступление произошло на улице Домостроительной в улан -Удэ, и выяснили, что через сутки тела вывезли на машине. Также сотрудникам удалось установить очевидца, который общался с преступником. Составлен его портрет и появились версии о его личности. В качестве основной рассматривается версия об убийстве пропавших людей, но в интересах следствия подробности не раскрываются. Следствие продолжается. Ведутся геномные криминалистические исследования в отношении еще множества различных объектов, изъятых с места происшествия и в ходе поисковых мероприятий. Как видно, версий событий множество, а, возможно, некоторые из них строго засекречены. Возможно, со временем в деле с и новые и Станислава Нарбоева появятся новые детали, которые помогут прояснить ситуацию, но также вероятно, что истина останется неизвестной. Это расследование немного приблизило нас к пониманию того, что произошло, но вопрос остается открытым. Как вы думаете, что стало причиной этих событий в апрельскую ночь в Улан-Удэ? Спасибо за просмотр. Если вам понравилось это видео, подписывайтесь на канал. Впереди вас ждет много шокирующих историй.